таких тёплых даже в 7:00 утра, что купание не бодрило, а наоборот ещё больше размаривало. Вытеревся и надевая махровый халат, крикнул повару-китайцу, что будет к завтраку через 5 минут. По полосе жёсткой травы, которую Уокер, администратор, гордо считал газоном, он прошёл бысиком в свою бунгало одеваться. Оделся он быстро. Весь его костюм состоял из рубашки и парусиновых брюк. и перешёл через двор в дом начальника. Они обычно ели вместе, но повар сказал, что Уокер уехал верхом в 5:00 утра и вернётся не раньше, чем ещё через час. Маккентош спал скверно и с отвращением посмотрел на поставленные перед ним папайю и яичницу с грудинкой. Москиты в ту ночь совсем осатанели. Они тучами летали за сеткой, под которой он спал. Их безжалостное грозное гудение сливалось в одну протяжную нескончаемую ноту, словно где-то звучал отдалённый орган. И только задремлешь на минутку, как тут же, вздрогнув, просыпаешься в совершенной уверенности, что хоть один из их воинств допроник под полог. Было так жарко, что он лежал совсем голый, ворочался с боку на бок, и мало-помалу глухое биение прибоя на рифе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 казалось ещё немного, и он утратит власть над собой, сойдёт с ума. И теперь, глядя из окна на лагуну и белую полосу пены на рифе, он содрогнулся от ненависти к этому ослепительному солнечному пейзажу. Обезоблачное небо было как опрокинутая, придавившая его чаша. Маккентош закурил трубку и начал перебирать пачку Оклендских газет, привезённых из Азии несколько дней назад. Самая свежая была от трёхнедельной давности. От них веяло несказанной скокой. Потом он прошёл в канцелярию. Это была большая пустая комната с двумя письменными столами и скамьёй у стены. На скамье сидело несколько туземцев, среди них две-три женщины. В ожидании администратора они болтали, а когда вошёл Маккентош, поздоровались с ним. Талоф Али. Он поздоровался в ответ. сел за свой стол и принялся работать над отчётом, который настойчиво требовал губернатор Самуа, а Уокер, как обычно, оттягивая время, до сих пор не позаботился приготовить. Маккентош писал и мстительно думал, что Уокер запоздал с отчётом из-за своей малограмотности. У него перо и бумага вызывают непреодолимое отвращение. А вот теперь, когда доклад наконец готов, сжатый, чёткий, официальный Он заберёт труд своего подчинённого, не сказав ни слова похвалы, даже наоборот, ещё сострит как-нибудь и посмеётся, и отправит вверх по инстанциям как собственное произведение. А ведь сам двух слов связать не умеет. Маккентош со злобой подумал, что всякая карандашная вставка шефа заведомо будет по-детски наивной и плохо сформулированной. А если он возразит,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 кивнул он Маккентошу. Проспались наконец. Не понимаю, чего вы валяетесь в постели чуть не целый день. Вставали бы до света, как я, лежи бока. Он тяжело плюхнулся в кресло и утёр лоб большим пёстрым платком. Пить хочется, чёрт подери. Он обернулся к полицейскому, который стоял у дверей. Эдакое живописное персона в белой куртке и лава-лава. на бедренной повязке самаанцев и приказал подать каву. Чаша с кавой стояла в углу канцелярии. Полицейский изчерпнул половинку скорлупы кокосового ореха и подал вокеру. Тот брызнул несколько капель на пол, пробормотал требуемое обычаем приветствие присутствующим и жадно осушил скорлупу. Потом велел полицейскому напоить ту джамцев, и каждый с теми же церемониями напился из скорлупы. по порядку определяемому возрастом или занимаемым положением. Только тогда Уокер приступил к делу. Он был заметно ниже среднего роста, просто коротышка, и поражал неимоверной толщиной. Крупное месистое бритве лицо подпирало огромный тройной подбородок. Щеки обвисали по сторонам тяжёлыми складками. Небольшой нос и глаза тонули в сале.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 Уокер, который четверть века занимал пост администратора Талуа, одного из относительно крупных островов архипелага Самоа, был широко известен лично или хотя бы по рассказам в южных морях. И Маккентош с живым любопытством предвкушал встречу с ним. Перед тем как отправиться на Талуа, он по какой-то причине неделю на две задержался в Апии.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 Он ревниво следил за тем, чтобы анекдоты, которые о нём передавались, были точны во всех подробностях. И смешно сердился, если слышал, что какой-нибудь рассказчик их перевирает. Сначала Макентошу нравилась грубоватая добродушие Уокера, а тот, радуясь свежему слушателю, показывал себя с самой лучшей стороны. Был весел, сердечен, внимателен.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 Он навёл справки, какой нотариус считается в городе лучшим. Угольщик, стоял тогда у берегов Ирландии, явился к нему, сказал, что по его сведениям судно это продаётся и поручил нотариусу осуществить покупку. Нотариус нашёл занятным такого юного клиента. У Оккеру было 16, а на вид и того меньше. И, возможно, из симпатии пообещал всё устроить, да ещё и наивыгоднейшим образом. И вскоре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 И когда прибыли его книги, Уокер зашел поглядеть на них. Потом с хриплым смешком спросил. «На кой черт вы приволокли сюда весь этот мусор?» Макинтош Багрова покраснел. «Очень сожалею, что, по-вашему, это мусор. Свои книги я привез для чтения. Когда вы сказали, что к вам должны прийти книги, я-то думал, будет мне что почитать. У вас что, нет никаких детективов?» Детективные романы меня не интересуют. Ну и дурак вы после этого. Можете считать и так, если вам угодно. С каждой почтой Вокер получал массу всякой периодики: газеты из Новой Зеландии, журналы из Америки, и его злило пренебрежение Маккентоша к этим эфемерным изданиям, а книги, которые Маккентош отдавал досуг, его раздражали.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 Уокер оказался хвостлив и нахален, но при всём том ещё в глубине души как-то странно робок, и оттого питал вражду к людям не своего пошиба. А других он простодушно судил по манере выражаться. И если не слышал бажбы и грязных ругательств, составлявших значительную часть его собственного лексикона, то глядел на собеседника с подозрением. По вечерам они вдвоём играли в пикет. Уокер играл плохо.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 Он считал Маккентоша слюнтяем за то, что Маккентош не принимает участия в его оморных похождениях и сидит трезвый в пьяной компании. Презрирал он Маккентоша из-за педантичность в исполнении служебных обязанностей. Маккентош любил во всём строгий порядок. Его письменный стол всегда выглядел аккуратно. Документы были разложены по местам, чтобы сразу можно было достать, что понадобится.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 Ваше беда, что вы не пьёте. Напивались бы раз в неделю, так совсем бы человеком были. Любопытно, что Уокер совершенно не догадывался о неприязни, которая из месяца в месяц зрела в душе его подчинённого. Сам он хотя и смеялся над Маккентошем, но постепенно, привыкнув, почти полюбил его. Он вообще относился к чужим слабостям довольно терпимо и скоро успокоился на том, что Маккентош безобидный чудак. А может быть, он в глубине души потому и питал к нему нежность, что мог сколько угодно над ним потешаться. Ему была нужна мишень для грубых шуток, в которых выражалось его чувство юмора. А тут всё: и дотошность помощника, и его нравственные правила, и трезвые привычки давали повод для издёвки. И самая его шотландская фамилия служила отличным предлогом, чтобы лишний раз припомнить какой-нибудь избитый шотландский анекдот. Уокер прямо-таки упивался, когда приезжали гости, и можно было потешать их, высмеивая Маккентоша. Он наплёл про него какие-то небылицы туземцам, и Маккентош, ещё не вполне владевший саманским языком, только видел, что они покатываются со смеху в ответ на непристойности, которые слышат от Уокера. Макинтош добродушно улыбался. «Очко в вашу пользу, мак!» — громко босил Уокер. «Вы не обижайтесь на шутки!» «А это была шутка?» — улыбался Макинтош. «Я не понял». «Одно слово, шотландец!» — вопил Уокер и гулко хохотал. «Чтобы шотландец углядел шутку, его прежде прооперировать надо!» Уокер и не подозревал, что Макинтош не выносил, когда над ним смеялись.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 Он научился сдерживаться. Но его ненависть всё росла и росла, пока не превратилась в настоящую манию. Он следил за Уокером с бдительностью безумца. Он тешил своё больное самолюбие, замечая каждую подлость Уокера, каждое проявление его детского тщеславия, хитрости, вульгарности. Уокер некрасиво ел, жадно и громко чавкал, и Маккентош наблюдал за ним с тайным злорадством. Он упивался каждой глупостью, сказанной Вокером, каждой грамматической ошибкой в его речи. Он знал, что Вокер считает его ничтожеством, и находил в этом горькое презрительное удовлетворение. Что же ещё ждать от этого узколобого самодовольного старика? И особенно его тешило, что Вокер даже понятия не имеет о том, как помощники его ненавидят. Вокер глупец.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 Чесно столпившиеся колоколоподобные хижины со строверхими тростниковыми крышами, но ну, совсем как ульи на пасеке. И его жирное лицо расплывалось в улыбке. Зелёные и щени хлебных деревьев веселили ему душу. Эх, чёрт, ну прямо райский сад. Иногда он поворачивал кобылу к морю и ехал вдоль берега.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 И чтобы дать им выход, он отпускал непристойную шутку. Словно не в силах выдержать напряжения, он искал разрядку в грубости. У Маккентоша его восторги вызывали ледяную брезгливость. Окер всегда много пил. Он любил, вернувшись в очередной раз из запи и похвастать, как отправил под стол со бутыльниками двое моложе себя. И по обычаю всех пьяниц был слезлив и сентиментален. плакал над журнальными рассказами, но спокойно мог отказать в займе попавшему в беду торговцу, с которым был знаком 20 лет. "Свои деньги он берёг", как-то Маккентош сказал ему. "Да, вас не упрекнёшь, что вы сорите деньгами". А Локер принял это за комплимент. Конечно, его восхищение природой было лишь слезливой чувствительностью пьяницы.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 если желают сносно жить или хотя бы просто существовать. Не раз случалось, что у неугодного ему торговца сгорал дотлас склад с товарами, и лишь своевременность этого несчастья свидетельствовала о том, что администратор приложил к нему руку. Однажды торговец Мете с полушвед-полусаманец, разорённый пожаром, явился к нему и без обвиников обвинил его в поджоге. Уокер расхохотался ему в лицо. Паршивый пёс. Твоя мать была туземка, а ты обманываешь туземцев. Если твоя грязная лавчонка сгорела, так это кара божья. Вот-вот, кара божья. А теперь убирайся отсюда. Двое туземных полицейских вытолкнули торговца, а администратор жирно смеялся ему вслед. Кара божья. И вот теперь Маккентош смотрел, как Уокер приступает к делам. начал он с больных, потому что вдобавок ко всему занимался также врачеванием и в комнатушке за канцелярией держал настоящую аптеку. Вперёд вышел пожилой мужчина в голубой набедренной повязке. На голове у него торччилась шапка седых курчавых волос, а испичрённая татуировкой кожа была вся сморщенная, как пустой бурдюк. "Да зачем явился?" резко спросил Вокер. Мужчина стал жалобно бормотать, что его рвёт после каждой еды, и у него болит вот тут, тут и тут. Иди к миссионерам, сказал Уокер. Ты ведь знаешь, что я лечу только детей. Я ходил к миссионерам, и они мне ничем не помогли. Тогда отправляйся домой, готовясь к смерти. Столько на свете прожил и всё ещё жить хочешь? Дурак ты, дурак. Больно и заспорил было.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 чтобы от больного все врачи отказались. Когда врачи говорят, что не могут тебя вылечить, я скажу: "А теперь иди ко мне". Я вам когда-нибудь рассказывал про больного раком?" неоднократно ответил Маккентош. Я его поставил на ноги за 3 месяца. Вы мне никогда не рассказывали про тех, кого не сумели вылечить. Покончив с врачеванием, Уокер занялся остальными делами.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 Уокер внимательно выслушивал всех до единого, быстро принимал и объявлял решения. После этого он уже ничего не слушал, а если жалобщик не унимался, полицейский выводил его из канцелярии. Маккентош наблюдал за происходящим, излился. В целом нельзя было не признать, что тут творилось пусть варварское, но правосудие. Однако помощника раздражало, что начальник полагается на своё чутьё, а не на факты.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 Дороги были очень примитивные, просто широкие, поросшие травой просёлки, которые прокладывались через дикие заросли и плантации. Но приходилось выкорчёвывать пни, выкапывать или взрывать каменные глыбы, а в некоторых местах срезать пригорки и засыпать лажбины. Он гордился, что своими силами справлялся со всеми трудностями, хвастал тем, как удачно выбирал для дороги место.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 накупят какой-нибудь никому не нужный дряни и всё. Да ещё миссионеры сначала заберут львиную долю. Без всякой на то причины, разве что из желания показать всем, какой он рачительный хозяин, не то что эти транжиры в Апии. Он заставлял туземцев проводить все работы за почти символическую плату. Из-за этого у него и вышел спор с жителями деревни, старейшины, которые явились теперь к нему на приём.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 Они запросили 100. Сыновья вождя звали Манума. Это был высокий, медногожий красавец с рыжей, высветленной известью шевелюрой. Шею его обвивала гирлянда из красных ягод, а за ухом точно язык пламени усмогла и щеки алеол цветок.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 Что бы он ни говорил, стоять на своем. Сказали сто фунтов, вот пусть сто фунтов и дает. Уокер, услышав эту цифру, разразился своим утробным хохотом. И сказал, чтобы они бросили валять дурака, поскорее брались бы за работу. Он сегодня добрый и обещает устроить им праздник после того, как дорога будет готова. Когда выяснилось, что они не думают приступать к работе, Он отправился в деревню и спросил, что это за дурацкие шутки. Но аномы их хорошо подготовил. Они говорили очень спокойно и не вступали в спор, хотя канаки обожают спорить. Они просто пожали плечами. Они построят дорогу за 100 фунтов. А если он им не даст этих денег, они работать не будут. Пусть сам решает, а им всё равно.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 Возможно, в этой улыбке было больше бравады, чем уверенности, но он должен был показать пример остальным. Он повторил: "За платином 100 фунтов, и мы будем работать". Они уж было думали, что сейчас Уокер набросится на него. Администратору не раз случалось собственнаручно избивать туземцев. Они знали, как он силён. И хотя он был втрое старше Манумы,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 повернулся, вышел из хижины вождя, отвязал старую кобылу и встал на удобный камень, чтобы взгромоздиться в седло. А один из стариков повис на другом стремени, поступок наглядно характеризующий его отношение к туземцам. В тот же вечер, когда Уокер, как обычно, прогуливался по дороге за своим домом, вдруг над тухом у него что-то про свистело и ударилось в ствол дерева. В него чем-то метнули.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 Кто-то из этих чертей запустил в меня чем-то. Идёмте поищем, что это было. Он велел слуге взять фонарь, и они втроём вернулись на место происшествия, осмотрели землю вокруг, но ничего не обнаружили. Внезапно китаец Гортанна вскрикнул. Они обернулись, и в луче света, пронзившем темноту, в стволе кокосовой пальмы зловеще блеснул длинный нож.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 20 фунтов это не плата за работу, которую вы им поручаете. Пусть из-за это будут благодарны. На чёрт возьми, это же не ваши деньги. Начальство выделяет вам достаточную сумму, и никто не будет в претензии, если вы её истратите. Они в апе, все сплошь дураки. Маккентош понял, что у Уокера движет одно лишь честолюбие, и пожал плечами. Какой вам толк, если вы утрёте нос чиновникам в Апи, а сами заплатите за это жизнью? Господь с вами. Да здешние люди никогда на меня руки не поднимут. Я им вот как нужен. Они на меня просто молятся. Манома дурак. И нож-то бросил просто чтобы меня попугать. На следующий день Уокер снова поехал в ту деревню. Она называлась Матауту. Спешиваться он не стал. Подъехав к хижине вождя, он увидел, что мужчины, усевшись кружком на полу, заняты оживленным разговором, и догадался, что они снова обсуждают вопрос о дороге. Самоэнские хижины строятся следующим образом. Тонкие стволы размещаются по кругу через промежутки в пять-шесть футов, а в центре вкапывается столб, и от него круто вниз настилается кровля. Ночью или во время дождя опускаются цуновки из листьев кокосовой пальмы, но обычно хижина открыта со всех сторон, чтобы её свободно продувало ветром. Вокер остановил кобылу у самой хижины и крикнул вождё: "Эй, Тангату! Твой сын вчера ночью оставил нож в дереве. Я привёз его тебе". Он швырнул нож на землю между сидящими и с хохотом затрусил прочь. В понедельник он поехал проверить, начали ли они работать, но никаких приготовлений не обнаружил и отправился в деревню. Её обитатели занимались обычными делами. Кто-то плёл циновки из листьев пандануса, старик выскрёбывал чашу для кавы, дети играли, женщины занимались стрипнёй. Вокиру улыбаясь остановился у хижины вождя. "Талоф Али", сказал вождь. "До лофа", ответил Вокер. Манума плюл сеть, из рта у него торчала сигарета, и он поглядел на Вокера с торжествующей улыбкой. "Значит, вы решили дороги не строить", вождь ответил. "Да, если вы не заплатите нам 100 фунтов. Вы ещё пожалеете". Он повернулся к Мануме. "А у тебя, парень, как бы спина не разболелась, и очень скоро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 Его широкое бритое лицо расплылось от высокомерного самодовольства, и весь он, казалось, раздулся у себя в кресле, как огромная лягушка. В его облике появилось даже что-то зловещее. Маккентош прямо вздрогнул от отвращения, а Уокерs прогремел: "Что я, строю дорогу для себя? Какая, по-вашему, мне от неё польза? Она вам нужна, чтоб было легко ходить и легко носить вашу копру?" Я предложил вам заплатить за работу, хотя работали бы вы на себя. Я предложил щедро вам заплатить. А теперь будете платить вы. Я отошлю людей из Маноа домой, если вы достроите дорогу и заплатите 20 фунтов, которые я им обещал. Они возмущённо закричали. Попробовали его уговорить, объясняли, что у них нет таких денег. Но на все их доводы он отвечал грубыми насмешками.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 Здорово я их отделал, сказал он, когда Маккентош сел. Теперь у меня с дорогами никаких хлопот не будет. Я полагаю, вы пошутили, ледяным тоном заметил Маккентош. Это вы о чём? Вы же не заставите их действительно уплатить 20 фунтов. Будьте уверены, ещё как заставлю. Не знаю, есть ли у вас на это право. Ах, не знаете? Да у меня есть право делать на этом острове всё, что я захочу. По моему мнению, вы и так уже достаточно над ними поиздевались. Уокер ширно захохотал. Мнение Маккентоша его совершенно не интересовало. Когда мне понадобится ваш совет, я у вас его спрошу. Маккентош побелел. По горькому опыту он знал, что у него лишь один выход промолчать.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 Лешбо увидеть Вокера повергнутым в прах, страдающим так, как он заставлял страдать других. Никогда ещё он не испытывал такой брезгливой ненависти к этому грубому тирану. День тянулся нескончаемо. После обеда Маккентош прилёг вздремнуть, но жгувшаяся в сердце ярость гнала сон. Попытался читать, но буквы плавали перед глазами. Солнце палило нещадно.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 Он сжал ладонями раскалывающуюся голову. С каким наслаждением он бы его убил. Но он всё же отдёрнул себя. Надо чем-то отвлечься. Не раз уж не читается, то, пожалуй, можно привести в порядок личные бумаги. Он уже давно собирался этим заняться, но всё откладывал и откладывал. Отперев ящик бюро, он достал пачку писем и увидел там револьвер.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 говоря на распев дрожащим жалобным голосом, будто нищий. Эмокинтош почувствовал годливость. Его возмущало, что человек позволил так себя раздавить. Какое жалкое зрелище. Я ничего не могу сделать, раздражённо сказал он. Ты знаешь, что хозяин тут мистер Вокер. Манума замолчал, но остался стоять в дверях. Я болен, проговорил он в конце концов. Дайте мне лекарство. Что с тобой? Не знаю. Болен. У меня колотьё в теле. Не стой там, резко сказал Маккентош. Подойди, я тебя осмотрю. Манума пересек маленькую комнату и остановился у бюро. Колит вот тут и вот тут. Он прижал руку к пояснице, и лицо его страдальчески сморщилось. И вдруг Маккентош понял, что юноша смотрит на револьвер, который он отложил, услышав шум на пороге. Обоих сковало молчание, которое Маккентошу показалось бесконечным. Он словно читал мысли Канака, и сердце у него при этом бешено стучало. Внезапно он почувствовал, что находится во власти какой-то посторонней силы. Не он сам, но она теперь управляла его движениями, неведомая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 Иди сюда. Он протянул ему лекарство и объяснил, как их принимать. Почему-то он не мог встретиться с юношей взглядом и, давая наставления, смотрел ему в плечо. Манома взял лекарство и выскользнул за калитку. Маккентош вошёл в столовую и начал в который раз листать старые газеты. Читать он не мог. В доме не было слышно ни звука. Уокер спал в своей комнате наверху.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 И он зашагал по дороге. Из красивой хижины вождя, когда он проходил мимо, донеслось обычное приветствие. Маккентош вошёл в лавку. За прилавком сидела дочь торговца, смуглая, широколицый девица в розовой блузке и белой тканой юбке. Джарвис надеялся, что он на ней женится. У торговца водились деньги, и он как-то сказал Маккентошу, что муж его дочери будет состоятельным человеком.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 Женщина эта была, конечно, толста до безобразия, однако преисполнена величия, приветливо безугодливости и при всём благодушия и ни на миг не роняла своего монаршего достоинства. Вас совсем не видно, мистер Маккентош, Тереза только нынче утром говорила. Мистер Маккентош что-то совсем перестал к нам заглядывать. Он содрогнулся, вообразив себя зятем этой старой тоземки весь остров знал, что она властно правит мужем, несмотря на его белую кровь. Она была главой и семьи, и дела. Пусть белые видели в ней всего лишь миссис Джарвис, но её отец был вождём из королевского рода, а его отец и отец его отца королями. Вошёл торговец смоглый маленький брюнет, сидеющий с чёрной бородой, красивыми глазами и сверкающими зубами. Он носил парусиновые брюки, держался истем англичанином и уснощал речь жаргонизмами. Тем не менее чувствовалось, что по-английски он говорит как иностранец. В семье он пользовался языком своей матери-туземки. Это был услужливый, подобострастный человечек. А, мистер Маккинтош, какой чудесный сюрприз! Подойди, Ки, Тареза, пропустим с мистером Маккентошем по рюмочке. Он стал рассказывать последние городские новости, всё время заглядывая гостю в глаза, чтобы не промахнуться и не сказать неприятного. А как Вокер? Что-то он в последнее время совсем не показывается. Миссис Джарвис собирается на этой неделе послать ему молочного поросенка. Я утром видела, как он на лошади ехал домой, вставила Тареза. "Ну, промочим глотку", произнёс Джарвис, поднимая рюмку. Маккентош выпил. Жена и дочь торговца не спускали с него глаз. Миссис Джарвис в чёрном широком балахоне, безмятежная и надменная, и Тереза, спешившая улыбнуться всякий раз, как ей удавалось перехватить его взгляд. А торговец беззастенчиво пересказывал сплетни. В Афи говорят, что Уокеру пора на покой. Евозраст. С тех пор, как он приехал на острова, времена изменились, а он не изменился с ними. Он не знает меры, сказала старая дочь королей. Тоземцы недовольны. А отличную однако штуку отколол он с дорогой, торговец засмеялся. Я когда в Афирах рассказал, все прямо животы надорвали. Нет, всё же молочина, Уокер. Маккентош смерил его свирепым взглядом. Да как он смеет так говорить? Для торговца полукровки существует не Вокер, а мистер Вокер. Надо осадить наглеца. Но что-то, он сам не знал, что удержало его от этого. Когда он уйдёт, надейще его место займёте вы, мистер Маккентош, продолжал Джарвис. У нас на острове вы всем по душе. Вы понимаете, туземцев они теперь просвёщённые стали.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 Он стал искать револьвер, смотрел на креслах, в ящиках, искал нииста во всё время, зная, что ничего не найдёт. Внезапно раздался хриплый, добродушный голос Вокера. "Что это вы, Мак?" Он, вздрогнув, обернулся. Вокер стоял в дверях. Маккентош безотчётно шагнул и заслонил бюро. "Прибирайтесь", насмешливо спросил Вокер. Я велел заложить серую в двуколку. Поеду в Тафоне купаться. Давайте со мной. Хорошо, ответил Маккентош. Пока он с Волкером ничего произойти не может. Им предстояло проехать 3 мили до пресного озерка, вырытого в скалистом грунте с помощью динамита и отделённого от океана узкой перемычкой. Такие места для купания администратор распорядился устроить туземцам на острове повсюду, где только не был источник. Пресная вода была прохладной и бодрящей, по сравнению с морской, слишком тёплой и словно бы липкой. Они безшомно катили по травянистой дороге, с плеском переезжали мелкие заливчики, где океан вторгался на сушу. Миновали две деревни,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 Тем не менее он грузно поднялся на ноги и начал одеваться. Они не торопясь пошли в деревню. Выпили чашу кавы с вождём, а затем под радостные прощальные возгласы всех прохлаждающихся жителей деревни поехали домой. После обеда Уокер закурил сигару и собрался, как всегда, на вечернюю прогулку. Маккентошу вдруг стало страшно. Не кажется ли вам, что выходить одному в темноте сейчас не очень благоразумно? Вокер уставился на него круглыми голубыми глазами. О чём это вы? А нож в ту ночь вы помните? Они ведь на вас злы. Чушь, не посмеют. Кто-то посмел же. Это только так, попугать. Они на меня руки не поднимут. Я же им как отец.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 Не родился ещё тот канак, из-за которого я стану менять свои привычки. Но ну тогда, давайте я пойду с вами. Никуда вы не пойдёте. Маккентош пожал плечами. Что ж, он предостерёк его как мог. Если Вокер не желает слушать, дело хозяйское. Вокер надел шляпу и вышел, а Маккентош взялся за книгу. Но тут же ему пришла в голову одна мысль. Пожалуй, лучше, чтобы его местонахождение сейчас было кому-нибудь известно. Под каким-то благовидным предлогом он зашёл на кухню и несколько минут поговорил с поваром. Потом вернулся, вытащил патефон и поставил пластинку. Но всё время, пока из-под иглы лился чувствительный мотивчик лондонской эстрадной песенки, жутко прислушивался, не раздастся ли из темноты внезапный звук. Пацифон сипел и надрывался у самого его локтя. Можно было даже разобрать дурацкие слова, но несмотря на это у него было ощущение, будто его окружает глухая зловещая тишина. Из далека доносился глухой рёв прибоя. В верхушках кокосовых пальм вздыхал ветер. Долго ли ещё это будет тянуться? Невыносимо. Тут он услышал хриплый смешок. Ну и чудеса. Не так-то часто вы себя ублажаете песенками маг. За окном стоял Вокер, краснолицый, грубый, благодушный. Как видите, я жив-здоров. Чего это вы развели музыку? Он вошёл в комнату. Нервишки расшалились, а? Поставили песенку, чтобы подбодриться. Я поставил ваш реквием. Чего, чего? Кружка портора пинта пива. И отличная песня, вот что я вам скажу. Могу слушать хоть 100 раз подряд. А теперь давайте-ка я обыграю вас в пикет. Сели играть. Уокер добивался победы всеми правдами и неправдами. Блифовал и бахвалялся, подымал противника на смех, дразнил его, стращал, вышучивал и бессовестно злорадствовал при каждом его промахе. И скоро к Маккентошу вернулось прежнее спокойствие. Глядя словно со стороны, он только радовался безобразию м этого старого нахала и собственной холодной сдержанности. А где-то затаился Манума и ждал своего часа. Вокер выигрывал партию за партией, и по окончании игры торжествуя, сгрёб выигрыш. Вам Макки ещё расти и расти, прежде чем со мной тягаться.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 Предподаю. Обедали обычно в 7. Так может быть подождать с обедом до половины 8. Пожалуй, что и так. Маккентош смотрел, как он выбивает трубку. Примитивное жизнелюбие так и бурлило в нём. Было странно думать, что над ним нависла смерть. В холодных угрюмых глазах Маккентоша забрезжила лёгкая улыбка. Не хотите ли, чтобы я поехал с вами? За каким дьяволом? Я же поеду на кобыле, а с ней и меня хватит. Зачем ей ещё и вас тащить 30 миль? Но вы, возможно, не вполне отдаёте себе отчёт в том, какое настроение царит сейчас в Матауто. Мне кажется, будет спокойнее, если я поеду с вами. Уокер разразился насмешливым хохотом. Много толку от вас будет в случае чего? Ну да я не трусливого десятка. Теперь улыбка появилась и на губах Макинтоша. Они болезненно покривились. «Квоем доис вульта пердере приус дементет». «Кого бог хочет погубить, того лишает разума». «А это еще что за тарабарщина?» — спросил Уокер. «Латынь», — отозвался ему вслед Макинтош. И усмехнулся. Настроение у него изменилось. Он сделал все, что мог. Дальнейшее в руках судьбы.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 Еда казалась ему не такой уж безвкусной, и даже вечный рубленый бифштекс, которым неизменно поччавал их китаец, всякий раз, как исчерпывалась его скудная кулинарная изобретательность, каким-то чудом получался сочный и приятный. После обеда Макинтош неторопливо побрёл к себе взять книгу. Кругом стояло удивительное безмолвие. В чёрном небе уже полыхали яркие звёзды. Он крикнул, чтобы принесли лампу, и несколько секунд спустя китаец, пронзая мрак лучом света, прошлёп полбасыми ногами к бюро, поставил на него лампу и бесшумно выскользнул из комнаты. Маккентош прирос к полу. Из-под вороха бумаг на бюро выглядывал револьвер. Маккентош почувствовал мучительное сердцебиение, весь облился потом. Значит, свершилось. Дрожущейся рукой он взял револьвер.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 А только слушал. Напрягая слух, он пытался уловить первые отдалённые звуки. Наконец послышались робкие шаги. Это был повар. "Асун", позвал он. Китайц подошёл к двери. "Хозяина очень опазно", сказал он. "Обеда исполнилося". Маккентош смотрел на него и гадал. Известно ли китайцу, что произошло? И сможет ли он, когда всё станет известно, сопоставить произошедшее с отношениями, которые существовали между Уокером и им, Маккенташем. Китаец был тихий, подобострастный, улыбчивый, занимался своим делом, но поди угадай, что у него в голове. Наверное, он пообедал где-нибудь. Но на всякий случай суб держи горячим. Он не успел договорить, как тишина вдруг взорвалась шумом, криками и быстрым топотом босых ног. В кампаунд вбежала толпа туземцев мужчин, женщин и детей. Они окружили Маккентоша наперебой что-то объясняя. Понять их было невозможно. Лица у всех были взволнованные и испуганные. Многие плакали. Маккентош поталкался к воротам. Хотя из их слов он почти ничего не понял, ему было совершенно ясно, что именно произошло. У ворот он встретил двуколку. Старую кобылу вёл под усы долговязы канак, а на сиденье скорчились ещё двое, поддерживая лежащего вокера. Двуколку сопровождала десятка два туземцев. Кобылу ввели во двор, туземцы повалились следом. Маккентош крикнул, чтобы они отошли.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 Он заметил в углу туземца-клерка и хриплым от страха голосом приказал ему бежать в аптеку и принести всё необходимое для инъекции. Один полицейский принёс виски, и Маккентоше удалось влить несколько капель в рот старика. В спальню набились туземцы. Они сидели на полу, храня испуганное молчание, и лишь изредка прерывали его причитаниями. Было нестерпимо жарко, но Маккентоша пробирал холодный озноб.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 Теперь надо было ждать, подействует ли инъекция. Скори Вокер медленно открыл глаза. Возможно, он понимал, где находится. Вам не следует шевелиться, сказал Маккенташ. Вы дома, в полной безопасности. Губы Вокера дрогнули в лёгком подобии улыбки. Они так меня прикончили, прошептал он. Я распоряжусь, чтобы Джарвис немедленно послал свой катер в Апию. И завтра после обеда врач будет здесь. Старик долго молчал, а потом произнёс: "Я к тому времени уже умру". Бледное лицо Макентоша мучительно исказилось. Он заставил себя рассмеяться. "Ерунда. Только лежите смиренно, и всё будет в порядке. Дайте мне выпить", сказал Вокер. "Покрепче". Тресущейся рукой Макентош налил виски. разбавил наполовину водой и придерживал стакан, пока Уокер жадно пил. Ему словно сразу полегчало. Из груди вырвался глубокий вздох. Крупное мясистое лицо немного порозовело. Маккентоша давило ощущение полной беспомощности. Он стоял и смотрел на старика. Скажите, что надо сделать, и я сделаю, пробормотал он. Делать-то нечего.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 Надо было мне с вами поехать. Хороший вы парень, Мак. Только вот не пьёте. Снова оба помолчали. Было очевидно, что Вокер быстро слабеет. Внутреннее кровотечение продолжалось. И даже Маккентош при всём своём невежестве понимал, что его начальнику остаётся жить какой-то час или два. Он неподвижно стоял у кровати. Вокер около получаса пролежал с закрытыми глазами, потом поднял веки. На моё место они вас назначат, медленно проговорил он. Когда я последний раз был в Апие, я там сказал, что вы годитесь. Достройте мою дорогу. Мне хочется знать, что она будет доделана. Вокруг всего острова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 Я на них ни единого шиллинга не нажил. За 20 лет не скопил и 100 фунтов. Дорога. Вот что важно. Достройте дорогу. У Маккентоша вырвалось что-то вроде рыдания. Хороший вы человек, Мак. Вы мне всегда нравились. Он закрыл глаза, и Маккентош подумал, что больше он их уже, наверное, не откроет.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 Зачем они здесь? проговорил Маккентош. У них нет никакого права тут быть. Выгоните их. Выгоните их всех до единого. Его распоряжение, как видно, разбудило Вокера. Он снова открыл глаза, теперь совсем мутные, и попытался заговорить. Но сил у него уже почти не было. Маккентош с трудом разбирал слова. Пусть останутся. Они мои дети. Их место тут. Маккентош обернулся к туземцам. Останьтесь. Он хочет, чтобы вы были тут, но молчите. Бескровное лицо старика тронула лёгкая улыбка. Поближе, позвал он. Маккентош нагнулся к нему. Его глаза были закрыты. Слова прошелестели, как ветер в листьях кокосовой пальмы. Дайте мне ещё выпить. Мне надо сказать. На этот раз Маккентош не стал разбавлять виски водой. Вокер последним напряжением воли собрался с силами. Не устраивайте шума. В 95-м во время волнений убили белых, и военные корабли обстреляли деревни. Погибло много ни в чём не повинных людей. В Апье они все дураки. Если поднять шум, наказание понесут не те. Я хочу, чтобы никого не наказывали. Он умолк, переводя дух. Вы скажете, что это был несчастный случай, и никто не виноват. Обещайте. Я сделаю всё, как вы хотите, прошептал Маккентош. Молочина.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 ибо не ведают, что творят. «Вот, — Вот-вот. — Прости им. Я же их любил, вы знаете. Всегда любил. Он вздохнул. Его губы еле шевелились, и Макентошу пришлось почти прижаться к ним мухам, чтобы расслышать. — Возьмите меня за руку, — попросил Уокер. Макентош охнул. Сердце у него невыносимо сжалось. Он взял руку старика, такую холодную и слабую, грубую мозолистую руку, и так сидел и держал ее, покуда вдруг тишину не нарушил протяжный клокочущий хрип. Жуткий, пугающий. Уокер умер. Туземцы разразились причитаниями. По щекам у них бежали слезы. Они рыдали и били себя в грудь. Макентош освободил руку из пальцев мертвеца и, пошатываясь, вышел, как человек, одурманенный сном. Он добрёл до своего бюро, достал из ящика револьвер, спустился к лагуне и вошёл в воду. Он брёл осторожно, чтобы не споткнуться о коралловый выступ, пока не погрузился по плечи. Тогда он выстрелил себе в висок. Час спустя на том месте, где он упал,